Прождав день и другой Фанвизина, Ломоносов отправился его разыскивать, чтобы передать добро императора на его ходатайство о должности. Навещу-ка я, кстати, на обратном пути и былую мою жилицу Бавыкину. Пока пошлю приказ в армию, узнаю у Настаси Филатовны верный адрес Мировича и сам его обрадую приятной вестью. Посреди фанвизинского двора Ломоносова встретила какая-то здоровенная, с чашей и грудой тарелок в руках, стрепуха. Позвольте узнать, где мне дойти Дениса Ивановича фанвизина? Ой, чего? Господин фанвизин здесь проживает? Эвоси. Они живут в этой вон каменке. Рано, однако, обедают на болоте. Воздух вокруг жилища Фанвизина был пропитан ароматами жареного мяса с луком. Ломоносов взялся за дверную ручку и обратил внимание на палки и большой шерстяной мяч для игры в лапту, валявшийся у крыльца. За порогом Его глазам представилась комната, загроможденная амуничным и книжным хламом. Пахло табачным дымом. Застоявшему стоявшему окна столом, перед батареей пустых и недопитых пивных бутылок, за блюдом дымившихся, плавающих в масле пельменей, С добродушными, вспотевшими от еды лицами, в рубахах и без шейных платков сидели трое смеявшихся военных молодых людей. Одного из них Ломоносов сразу узнал. «Куда же это вы, Денис Иванович, запропастились?» «Заехали, околдовали собой домоседа и как в воду канули» а я вот к вам с хорошими вестями михаил васильевич батюшка великий наш господа ну ну ну, ну. господа позвольте вам отрекомендовать тьфу, что это я смею ли ну, ну да полно ты денис иванович назови просто кто твои друзья и все тут А я присяду тут у тебя на кровать. Не сюда, не сюда Упадете Ах, в кресло Ладно. Тут ты пропасти, оно-то сломано Эх, други вы мои Знаете ли, кто это? Наш первый и единственный поэт Михаил Васильевич Ломоносов Ну что, ну, что вы, господа